Париж, 2003 год. Она выходит из поезда в янтарном свете после полуденного солнца и прикрывает глаза ладонью. Из тени выступает ее дочь, высокая, худощавая, коротко стриженная. Они четырежды целуются, и Франческа говорит, «Прекрасно выглядишь, мам». Она наклоняется и поднимает небольшую сумку, стоящую у ног Золи. «Это все твои вещи». Франческа берет мать под руку, Они идут под широким навесом Леонского вокзала мимо газетных киосков, мимо толпы девушек и выходят на солнечный свет. Дойдя до угла, они слышат пронзительные автомобильные сигналы. На другой стороне улицы из машины выбирается молодой человек в расстегнутом кожаном пиджаке. Его волосы коротко острижены, рубашка расстегнута. Он бросается к Золе и обнимает ее. Щекой она чувствует его щетину. Генри представляется он... и Золи на секунду прислоняется к фонарному столбу, чтобы отдышаться. Это имя так похоже на имя ее мужа. Франческо помогает матери устроиться на переднем сиденье. Он говорит по-итальянски, шепотом спрашивает Золи, и прежде чем дочь успевает ответить, Генри произносит целую речь. Он так рад познакомиться с ней, она так молодо выглядит, а вести в машине двух прекрасных женщин, двух, вообразите двух, такое наслаждение». Он говорит по-итальянски, говорит Золе, со смешком и закрывает дверцу машины. Франческо смеется, садится на заднее сиденье, наклоняется вперед и массирует шею матери. «Уже давно никто не прикасался к ней с такой осторожностью», — думает золи Автомобиль трогается с места и, объезжая выбоины в мостовой, встраивается в поток транспорта. Чтобы собраться с мыслями, золи кладет руки на приборную панель. Улицы становятся шире, машин на них теперь меньше. Она смотрит в окно на быстро сменяющиеся огни светофоров, на рекламные панели. «Я столько раз приезжала в Париж», — думает она, — «но ни один из приездов не был похож на этот. Они успевают проехать на желтый свет и сворачивают на длинный проспект, в тень молодых деревьев. Я потом тебе все тут покажу, — мам говорит Франческо, — «но сначала заедем домой. У нас готов чудесный ланч. Вот подожди, посмотри, сколько разных сыров». Дочери взбрело в голову, будто Золи – любительница сыра. То и хочется возразить – это твой отец обожал сыр, а не я. Золи кладет руку Генри на запястье и спрашивает, любит ли он сыр. Почему-то этот вопрос смешит его. Золи не понимает, что тут смешного. Генри, делая резкий поворот, хлопает ладонью по рулю. Проезжая мимо киосков и магазинов с иностранными названиями, машина сбавляет скорость – Из одного магазина выходят несколько арабок в темных головных платках, закрывающих лица, видны только их глаза. Чернокожий мужчина везет тележку с куртками. Золи поворачивается посмотреть на него. Столько народу, говорит она, не ожидала такого столпотворения. Дочка отстегивает ремень безопасности, наклоняется вперед и шепчет. «Я так рада, что ты приехала, мам, просто не могу поверить». Генри тормозит, машина вздрагивает. «Пристегни ремень, франческо говорит он. Наступает молчание, Золи слышит, как дочь с долгим вздохом откидывается на спинку сиденья. «Извини, Франко», — говорит Генри, — «но я тут не один еду». Как странно слышать прозвище дочери из уст молодого человека. Как замечательно, что она здесь, в маленьком автомобиле, на шумных улицах в солнечный четверг, когда дома в долине косят траву на низких склонах. Проехав еще несколько извилистых переулков, машина останавливается под тенью невысоких деревьев у каменного здания, отделанного старинным красным мрамором. Они выходят и пересекают двор. Генри плечом открывает огромную железную дверь, она, скрипя, поворачивается на петлях, за ней открывается пол, вымощенный черной и белой плиткой, Они проходят к старому лифту, но Золи собирается подняться по лестнице, объясняя, что лифты и тоннели не для нее. Она плохо себя чувствует в замкнутом пространстве. Генри берет ее под локоть и подводит к замысловатой решетке лифта. «Лестница такая крутая», — говорит он. Золи тянется назад к дочери. Она боится, что не взлюбит Генри, что он принадлежит к числу людей, чересчур довольных жизнью и жаждущих, чтобы все тоже... «Утверждали, что жизнь прекрасна». Генри озадаченно смотрит на Золи и входит в лифт один. Мать и дочь молча стоят друг перед другом. Франческо роняет сумку на первую ступеньку лестницы, берет голову Золи обеими руками, наклоняется и целует ее веки. «Поверить не могу», — говорит Франческо. «Через день-другой будешь рада от меня избавиться. Хочешь, пари». Они смеются и поднимаются, останавливаясь на каждой лестничной клетке, чтобы Золи могла отдышаться. Ее не оставляет мысль, что Франческа и Генри подготовили квартиру к ее приезду, поставили кровать и, вероятно, ночник, навели чистоту и переставили вещи с обычных мест. Может быть, даже достали по случаю фотографии в рамках. На четвертом этаже Франческа спешит вперед, отпирает дверь бросает ключи на низкий стеклянный столик. «Входи, мам, входи». Золи задерживается перед порогом, сбрасывает обувь и входит в квартиру. Она приятно удивлена. Высокие стены, карнизы, дубовые полы, в коридоре по стенам развешаны гравюры, гостиная, светлая, с высокими окнами и картиной, изображающая поселок. Золи сразу понимает, что художник, написавший ее, цыган, яркие кричащие мазки, причудливые формы, фотография Энрико среди еще десятка других стоит на старой деревянной полке. Золи проводит пальцами по застывшей смоле на полке, потом поворачивается и рассматривает все остальное в комнате. Посередине стеклянного кофейного столика лежит буклет, что-то о конференции написано по-французски, странный набор слов. Брошюра на глинцевитой бумаге для профессионалов вовсе не то, чего ожидала Золи. Ей, видимо, следует заинтересоваться буклетом, что-нибудь о нем сказать, восхититься, но Золи оставляет его без внимания». На столе стоят в ряд книги. Она берет альбом с фотографиями Индии и убирает буклет под него, но так, чтобы не казалось, что он спрятан. Это, похоже, слегка задевает дочь, которая как раз принесла Золе стакан воды. «Ты должно быть устала, мам?» Золе качает головой. «Нет, она не устала. День кажется ясным и безоблачным. Она проводит пальцами по блузе франчески. «Что это за сыр ты мне обещала?» Ланч проходит в праздной болтовне о дорожных впечатлениях Золи, о погоде, о новшествах в лавке Паули. День тянется, и, наконец, наваливается усталость. Дочь отводит Золи в спальню, где на двуспальной кровати постелена свежая простыни и лежит ночная рубашка все еще с фабричным ярлычком. Франческо отрезает ярлычок и шепчет, что Генри поживет несколько дней в другом месте, а сама она будет спать на диване. Никакие возражения не принимаются». Дочь откидывает покрывало, взбивает подушки и ведет мать к постели. Золи чувствует себя камешком, который, дав ему полежать на одном месте, быстро перекидывают из руки в руку. «Поспи хорошенько, мам. Я не буду ничего говорить о клопах. Я бы их даже не почувствовала». Золи погружается в темноту, вдруг забыв, где находится. Из кухни доносится торопливый шепот. Она лежит и слушает... Надеясь, что шепот затихнет, но Генри чертыхается, затем хлопает входная дверь, отодвигается стекло в кухонном буфете, позвякивают чашки. Золия оглядывает комнату с чужими пожитками. На столе косметика, в рамках фотографии, в шкафу мужские рубашки. Она мысленно обходит все три комнаты своей мельницы, вспоминает скрип старых дверных петель, занавески на кольцах. Свет в щелях печной дверцы, дрожащий свет фонаря. Удивительно, что она доехала сюда, в незнакомое место, на поезде и так быстро. То, что путешествие обошлось без трудностей, делает его как будто ненастоящим. Она лежит в постели, на спине, в комнате удивительно тихо. Не слышно ни шума транспорта, ни детей, играющих у дома, ни соседей с их радиоприемниками. «Проснулась?» – спрашивает франческа. Она слегка подкрасилась, и теперь, грациозно порхая по комнате, выглядит прекрасно. «Готова к ужину, мам? Мы заказали места в ресторанчике». ох говорит Золи. «Генри поехал за машиной. Он тебе понравился, мам?» Перспектива ужина в ресторане ошеломляет Золи. На несколько секунд она задумывается, а затем, наконец, отвечает «Да, очень понравился». «Я рада», — говорит Франческо со смешком. «Бывали у меня кавалеры и похуже». Они снова обнимаются, Золи свешивает ноги с кровати и с трудом встает. Снимает через голову ночную рубашку. Ей приходится сделать над собой усилия, чтобы не пошатнуться. Франческо отворачивается и включает маленькую лампу на тумбочке. Золи надевает платье. Глупо, что она не взяла с собой побольше одежды, но ей хотелось показать, что она приезжает всего на несколько дней, что не собирается участвовать в конференции. Если она и придет туда... то лишь за тем, чтобы смотреть и слушать. Дочка помогает надеть платье, расправляя его на плечах. «Нормально себя чувствуешь, мам?» «Я бы и не знала, что у меня есть, если бы оно не болело», — говорит Золи с улыбкой. На двери три золоченых замка. Золи их раньше не замечала. Три и цепочка. Ей приходит в голову, что ее жилье никогда не запиралось на замки. «Надо поехать на лифте». «Нет, Чинароя, пойдем по лестнице». На улице в темноте урчит двигатель машины. Генри машет им самоуверенной ухмылкой. «Я очень постараюсь полюбить его», — обещает себе Золи. «У него, во всяком случае, чудесное имя. Оно так похоже на Энрико. Хотя звук не такой круглый и полный. А еще Генри не дурен собой. Золи садится на переднее сиденье и похлопывает молодого человека по руке. Вперед. Отрывисто говорит он, и они едут под слабым дождем». К тому времени, когда они оказываются в центре Парижа, дождь прекращается. В свете фонарей, влажно поблескивают черные мостовые, элегантные статуи и дома. Каждый ракурс продуман, каждое дерево там, где ему и полагается быть. От лодок на сене расходятся круги. Золя опускает стекло, чтобы услышать плеск воды, но слышит лишь шум транспорта. В ресторане за барной стойкой зеркало, украшенное резьбой, дерево и толстое стекло. Официанты в длинных белых фартуках. Золи дают меню, и она вздрагивает, какая нелепость меню на французском. Но дочка говорит ей, я тебе помогу, мам. Трудно выбрать при таком изобилии и ни одного простого блюда. Золи, как в тумане, слушает разговор дочери и Генри, Каждый говорит о своей работе с эмигрантами, о том, что те всегда рассказывают душераздирающие истории, что, живя в цивилизованном обществе, трудно поверить, что подобные вещи все еще где-то происходят. Золия наблюдает за замысловатыми движениями официантов и чувствует, что уплывает. Она водит вилкой по краю бокалы с вином. Прикосновение Франчески возвращает ее к реальности. «Ты меня слышишь, мам?» Дочь рассказывает о каком-то алжирце, о больнице, о цветах у чьей-то кровати. Но Золи пропустила середину истории и теперь строит догадки. Она предполагает, что алжирец посылал цветы самому себе и не видит в этом ничего печального, скорее наоборот, но не признается в этом. Золи тронута чувствительностью дочери. Франческа смахивает слезы. Является официант с тремя большими тарелками. Ужин идет своим чередом. Генри ведет себя как глава семьи, будто теперь он словно автомобилем управляет столом, сидит на переднем сиденье, нажимает на педали. Звенящим голосом он говорит о тяжелом положении женщин-мусульманок, о том, что их никто не принимает всерьез, что их жизнь определяется рамками, которые очерчивают другие, что они отравлены стереотипами и что народу пора открыть свои глаза и уши. «Этот парень, — думает Золе, — из тех, кто наперед знает все, что ему стоит знать. Приносят десерт, и от вкуса кофе Золе становится грустно. Она просыпается на заднем сиденье машины и вздрагивает, когда Генри показывает триумфальную арку. «Да-да, — очень красиво, — говорит она, — хотя едва может различить арку из-за густого транспортного потока, в котором движется автомобиль. Они проезжают мимо Эйфелевой башни и несутся по набережным. Генри включает радио и начинает подпевать ему». Вскоре они выезжают на шоссе, и вот золи уже поднимается в лифте. На мгновение ее охватывает ужас, она тянется к кнопкам, но дочка перехватывает и успокаивающе поглаживает материнскую руку. «Все в порядке, мам», — говорит Франческо, — «мы мигом окажемся на своем этаже». Странное слово «мигом». Свет действительно на миг озаряет сознание Золи, она чувствует, как дочь... вводит ее в квартиру и валится на кровать со смешком «Кажется, я выпила лишнего». Утром она встает рано, становится на колени возле дивана, на котором спит дочь, и расчесывает ей спящие волосы, как тогда, когда та была маленькой. Франческа шевелится и улыбается. Золи целует ее в щеку, поднимается, ищет на кухне все необходимое для завтрака и находит на холодильнике карточку с прикрепленным магнитом. Она проводит магнитом по своим волосам, и в это время у нее за спиной появляется Франческа, прижимающая к уху телефон. «Что ты делаешь, мам?» «Ох, ничего, Франко», — говорит она. «И это имя так похоже на имя конка что Золи чувствует пустоту в груди. Зачем тебе этот магнит?» «Ох, не знаю», — говорит Золи. зачем Дочь тараторит по телефону. «Похоже, речь идет о заседании конференции». В некоторой аудитории народу записалось больше, чем имеется мест. Франческа откладывает телефон и вздыхает. На кухне она открывает банку с кофейными зернами, размалывает их и наполняет прибор водой. «Столько белых машин!» Имеется в виду холодильник, плита, стиральная машина, — думает Золи. Она чувствует напряжение в отношениях с дочерью. Это вовсе не то, чего она хочет. С этим она не смирится, независимо ни от какой конференции. Золи спрашивает Франческу, хорошо ли она спала, и та отвечает «Да, прекрасно». И тогда Золи задает тот же вопрос по-цыгански. На этом языке она заговаривает с дочерью впервые с момента приезда, и, кажется, воздух между ними от этого неуловимо меняется. Франческа наклоняется вперед. «Мама, я действительно хочу, чтобы ты выступила от нашего имени. О чем же мне говорить? Ты могла бы прочесть стихотворение». Времена изменились. Для меня ничего не изменилось, Чонаройя. Это было хорошо бы для многих. Так говорили полвека назад. Иногда и полвека не срок. Там будут гости со всей Европы и даже американцы. Какое мне дело до американцев? Я просто говорю, что это крупнейшая конференция за многие годы. Эта штука варит хороший кофе. Мама, пожалуйста. Я не могу, дорогая». «Мы столько денег в это вложили, зал огромный, люди со всего мира. Они все придут». В конце концов, это не имеет значения. ох ты и сама так не думаешь», — говорит дочь. «Брось, мам, ты никогда в это не верила?» «Ты кому-нибудь говорила о моих стихах?» «Нет? Точно? Точно, мам, пожалуйста». «Я не могу», — говорит золи — «извини, просто не могу». Она выразительно опускает руки на стол, будто кладя конец спору, и они молча сидят за круглым кухонным столиком с грубо отёсанной столешницей. Золи понимает, что дочь немало заплатила за этот стол, прекрасно сделанный, однако фабричного производства. Вероятно, такие сейчас в моде. Всё повторяется снова и снова. Память подсказывает, что Энрика имел обыкновение класть руки на кухонный стол и втыкал нож между пальцами снова и снова, пока древесина во главе стола не стала шершавой от вмятин, «Знаешь, Франко, это ужасный кофе. Знай, твой отец, что мы пьем такую дрянь, наверное, перевернулся бы в гробу». Они смотрят друг на друга, мать и дочь. Потом обе широко улыбаются при мысли, что тень Энрика сейчас проскользнула между ними. «Знаешь, как ни крути, а я по-прежнему нечиста». «Но ты же сама говорила, мам, что это было и прошло». «Да, те времена прошли, но я по-прежнему живу в них». «Ужасно люблю тебя, мам, но ты можешь довести до белого коленя». Франческо произносит эти слова с улыбкой, но золи отворачивается и смотрит в окно кухни. Не более чем в метре за ним кирпичная кладка соседнего здания. «Ладно», — говорит золи — «давай, пойдем прогуляемся. Я бы хотела повидать женщин, которых видела вчера рядом с рынком. Может, купим тебе головных платков?» «Головных платков?» «А потом покажешь, где ты работаешь, мам». «Мне бы этого хотелось, Ченароя. Я бы хотела немного прогуляться. Мне надо пройтись». Когда они выходят во двор, у Золи уже хрипит в груди. Несколько птиц выпархивают из крон деревьев и кружат над Золей и Франческой, идущими по растрескавшемуся тротуару. Франческа говорит по мобильному телефону. Разговор, как понимает Золи, идет об изменении в расписании, регистрации, времени обеда и десятках других еще более важных вещей. Золи приходит в голову, что у нее никогда в жизни не было телефона. Франческо закрывает телефон, потом раскрывает, держит его перед собой, нажимает кнопку и показывает матери фотографию. Золи поражена. «Старея камня», — говорит Золи, — «однако приятнее на вид. Это твой молодой человек, Генри. Так мне держать липовый цвет наготове?» Примечание. Возможно, Золи иносказательно спрашивает, не ждет ли дочь ребенка, — Чай из липовых цветков уменьшает отеки, возникающие при беременности, предотвращает бессонницу. Его также используют для профилактики и лечения простудных и инфекционных заболеваний. Конец примечания. «Конечно, нет, мам. С ним иногда так тяжело. Эти мужчины просто хотят, чтобы ты была их цыганочкой. Думают за завтраком, что ты как-то, ну не знаю, щелкнешь пальцами». «У меня уже столько их было. Может, надо завести бухгалтера?» Некоторое время они молча греются на солнце, наслаждаясь обществом друг друга. Потом под руку идут к ярко-пурпурному автомобилю, похожему на жука. Золи садится на переднее сиденье. Беспорядок в машине Франчески удивляет мать, но чем-то ей симпатичен. На полу валяются стаканчики, бумага, одежда, пепельница переполнена окурками. Золи приводит трепет, жизнь дочери». такая непонятная, разительно не схожая с ее собственной. На полу у ее ног лежит один из цветных буклетов конференции. Она рассматривает его, пытаясь понять, что там напечатано. Наконец Франческо говорит, переключая передачу, «От колеса к парламенту. Цыганская память и воображение». Как замысловато, говорит Золе, «Ну, хорошо, не находишь?» «Да, хорошо, мне нравится». Золи не лукавит. В этих словах есть сила и власть, благопристойность, уважение, все то, чего она хотела для своей дочери. На первой странице обложки красочное изображение, колесо, а внутри него цыганский флаг, фотография пустующего парламента и танцующая девушка. С краю картинка смазалась и расплылась. Золи, зная, что дочка следит за ней, наклоняется, поднимает буклет, открывает его... и видит имена с указанием времени выступлений и номерами аудитории, расписание ужинов и приемов. «Я никуда не пойду», — думает Золи. В буклете она видит фотографию чешского профессора, женщины с высокими скулами и темными глазами, которая будет выступать на конференции. Мысль о чешке жалит Золи, но она отгоняет ее, сжимается на дорожном ухабе и говорит, «Не стану я всего этого дожидаться». «Если согласишься выступить, я бы могла организовать что-нибудь на торжественном открытии или в последний вечер. Не создана я для торжественных вечеров, Франко. Одно время ты на них выступала. Да, одно время было когда-то такое». Мимо окон проплывают пригороды Парижа, и вдалеке Золи видит несколько невысоких домов башен. Она вспоминает, как стояла на холме Санрико, глядя на лежащую вдали Братиславу, и чувствует его нежное прикосновение, вдыхает его запах и видит, она и сама не знает почему, концы его штанин, полощущиеся на ветру. «Это здесь ты работаешь? Тут у нас клиника. Это бедные люди», — говорит Золе. «Мы сейчас строим центр, у нас пять юристов, есть горячая линия для иммигрантов Обращается много мусульман, людей из Северной Африки и арабов тоже. А наших?» В школах Сан-Дени и Монтрёй у меня запущен художественный проект для цыганских девочек. Потом покажу их работы. Франческо останавливает машину в тени башен. Два мальчика катают по тротуару автомобильную покрышку. Все те же игры, думает Золи. Несколько мужчин стоят в задумчивости у серой металлической стены автолавки, расписанной граффити. Ее окна закрыты ставнями. В дверях настороженная кошка, Мальчишка в куртке бьет кошку ногой, она взлетает в воздух, приземляется на четыре лапы и с воплем убегает. Мальчишка надевает капюшон, и его голова исчезает под ним. «Клей», — говорит Франческо. «Что? Клей нюхает».